Глава пятьдесят вторая Когда все рассядутся по местам, я достану свечи, а перед Флорой и Уильямом поставлю особенные. Они погаснут первыми. Я оскорчилась под круглым столом в библиотеке, проверяя, на нужном ли месте закреплена тонкая деревяшка. «Как это работает?» — спросил мистер Пембертон. В поле моего зрения попадали его туфли, что расхаживали вокруг стола. Потом он тоже присел на корточки И я увидела голубые глаза. «Вы обещали поделиться со мной профессиональными секретами?» Он протянул руку, помогая мне выбраться и встать. Пальцем я задела его золотой перстень. На сей раз я не потрудилась спрятать улыбку. Лучше насладиться теми крохами времени, что нам остались. Я уже неплохо изучила прямолинейный характер мистера Пембертона. Если бы он был намерен развивать наши отношения, то так бы и сказал». а не упоминала без конца мой будущий отъезд. Фитили я обрезала. Продолжила я, разглаживая складки на платье. Наряд я выбрала простой, ведь флора мне больше не помогала. Они разной длины, так что я решаю, которая свеча погаснет первой. Мистер Пембертон взял одну из них и поднес к свету. «Это поражает воображение», — сказал он. Он запрокинул голову, и мне стало хорошо видно шрам у него на подбородке. Я буду скучать по этой отметине. Дверь была затворена, но из-за нее эхом доносился шум. Слуги готовились к сегодняшнему приему. Я зевнула, прикрыв рот ладонью. Всю ночь я представляла, как Флора входит ко мне в комнату, пряча за спиной нож. «Поддерживаю, мисс Стиммонс», — отозвался мистер Пембертон, тоже борясь с животой. Глаза у него покраснели, что говорило о нехватке сна. Прошлой ночью он снова охранял меня у дверей моей спальни. Я открыла книгу духов на странице для посланий и написала отточенным почерком Уильям, а затем Флора. Я поколебалась, чувствуя себя немного виноватой. Саттерли стоило засадить в тюрьму, с этим я была согласна, но Флора казалась мне скорее невольной сообщницей. «Мама назвала бы меня дурищей». «Вот ключ. Заприте дверь, когда закончите». Мистер Пембертон положил его на стол, но даже не пошевелился, чтобы уйти. Еще кое кое-что, мисс Тиммонс». Он вытащил из кармана жилета маленькую бархатную коробочку и протянул ее мне. «Я хотел заранее преподнести вам подарок на день рождения». «О!» Стараясь сдержать дрожь в руках, я открыла коробочку. В ней лежала брошь камеей в серебряной оправе. Кончиками пальцев я погладила силуэт, вырезанный в слоновой кости. Она принадлежала моей матери. Не знаю, носят ли парижские дамы подобные украшения. Просто хотел, чтобы у вас что-то осталось на память обо мне. Вернее, о Сомерсет-парке, конечно. Возможно, вы будете надевать ее по каким-то особым случаям или просто оставите в футляре. Вам решать. В футляре я ее не оставлю. Отозвалась я, все еще разглядывая изящный профиль. Мы склонились над брошью, не смея посмотреть друг на друга. Он сказал, «Вы говорили, будто примерили диадему, чтобы понять, каково это быть красивой. Поверьте, для этого вам не нужна диадема. Вам просто нужно увидеть себя такой, какой вас видят другие». Я подняла голову. Его глаза были нежны, словно безоблачное летнее небо. «Как Одра могла в него не влюбиться?» «Спасибо, мистер Пембертон», — ответила я. «Я буду всегда ее беречь». Я знала, что буду помнить его вечно и без всяких памятных вещиц, но предпочла об этом умолчать. Мистер Пембертон лукаво улыбнулся. «Любопытно, но, может быть, вы, наконец, решитесь назвать меня Гаротом, лишь один раз перед отъездом. Хотелось бы думать, что мы расстаемся не просто как дальние знакомые». И он добавил шепотом, «Мисс Тиммонс». От этого шепота меня с головы до пято хватило дрожь. Мне страшно захотелось потянуться к нему и тронуть пальцами шрам. Может быть, даже запечатлеть там поцелуй. Я почти все ему рассказала. Все секреты о той ночи, когда умерла маман, которые не были указаны в полицейском досье. Но я знала, это изменит все. Пусть лучше помнит меня, такой, как сейчас». «Я всегда тяжело сходила с людьми», — сказала я. «Но вы — единственный, о ком я буду думать с приязнью, вспоминая Сомерсет Парк». Затем сделала шаг назад. «И все же я считаю, что обращение по имени омрачит и без того непростую ситуацию». Он с покорным видом улыбнулся и кивнул. «Полагаю, мне следует смириться с вашим решением. Не могу винить вас в том, что вы сохраните обо мне приятные воспоминания». «И я поступлю в точности так же». Раздался стук в дверь, и мы еще чуть и дальше отошли друг от друга. Я и не сознавала, как близко мы стояли. «Войдите», — сказал мистер Пембертон. Дверь открылась, и на пороге возник Бромвул, высокий и суровый. «Простите, милорд, но винный погреб требует вашего внимания». Мистер Пембертон снова посмотрел на меня. «Идите, я уже почти закончила». сказала я. Он помедлил немного, улыбнулся мне ободряюще, затем развернулся и вместе с Бромуэлом покинул библиотеку. Без него она будто опустела. Я посмотрела вверх на оленью голову, рассудив, что там и устроен глазок. Интересно, сколько раз подле него стоял лорд Чедвик, шпионя за семьей и слугами? Пора было собираться. Я закрыла книгу духов и перепроверила весь реквизит. Пробили часы, напоминая о том, что вскоре эту комнату наводнят гости. Оставалось лишь убедиться, что среди них окажется Флора. Вернувшись к себе, я зажгла несколько свечей. Затем потянула шнур для вызова прислуги и принялась расхаживать по комнате, пока не раздался негромкий стук в дверь. «Войдите», — сказала я. Вошла Флора с подносом в руках. «Миссис Гэллоуэй решила, вам захочется чуток подкрепиться перед приемом, мисс». В глаза мне она не смотрела. «Мне жаль, что я сказала такое насчет мистера Саттерли. Все это не мое дело». Я взяла у нее поднос и выдрузила его на маленький столик, с подозрением покосившись на чайник. «Надеюсь, ты меня простишь. А еще надеюсь, что ты согласишься прийти сегодня на мой сеанс». «Я?» — чуть громче обычного спросила Флора. «Разумеется», — подтвердила я, делая вид, будто не замечаю, как она взволнована. Твое присутствие пойдет нам на пользу. Я уже получила разрешение от мистера Пембертона. И не забывай, мистер Сатерли тоже там будет». Нижняя губа у нее задрожала. «Нет, мисс, мне не стоит идти». Я посмотрела на свечу окна, потерла руки. «Ты это чувствуешь?» — спросила я. «Проверь окно, пожалуйста. Должно быть сквозняк». Флора с чопорным видом проверила окно. «Все закрыто, мисс. Никакого скво...» Свеча погасла. Мы смотрели, как из стеклянной колбы поднимается завиток дыма. «Странно», — задумалась я. «Я чувствую, что с нами дух. Однако я никого не звала. Прежде такого не бывало». Флора попятилась от окна к камину. На лице у нее отражался безмерный ужас. Пара свечей на каминной полке одна за другой тоже потухли. Флора пискнула, схватившись за горло. Это все ты, воскликнула я, указав на нее. Дух связан с тобой. Стой. Я вытянула шею, будто заглядываю ей за плечо. Это Мэзи. Она пытается что-то сказать. Флора снова попятилась, качая головой. Вы просто на меня страху нагоняете. Словно отвечая ей, начали гаснуть и другие свечи. Осталась гореть лишь лампа на столике у кровати. На сей раз Флора в ужасе закричала. Подойдя к ней, я сказала. «Мэйзи отчаянно пытается передать тебе послание. На это уходит много сил». «Нет», — завопила Флора, — «я вам не верю». Лампа вдруг соскользнула со столика и упала на ковер, будто ее сшибла незримая рука. Я смотала шнурок, за который только что дернула, и отбросила его. Затем легким пинком зашвырнула под кровать. Она говорит, тебя мучает какой-то секрет. Секрет, который ты боишься кому-либо поведать. Флора закусила нижнюю губу. Я потянулась к ее рукам. Мэйзи говорит, если расскажешь правду, тебе перестанут сниться кошмары и откроется верный путь. Она простила меня. Флора судорожно стиснула мои руки, впиваясь ногтями в кожу. Я такого не ожидала, но продолжила. «Да». Она тебя любит. Флора упала мне в объятия и разрыдалась у меня на плече. Я не нарочно. Немного потрясённая, я поглаживала её по спине и шёпотом успокаивала. «Ну, будет, будет», приговаривала я. Я лишь хотела, чтобы она пошла на поправку. Захлебывалась слезами Флора. Бабуля Лил сказала, ей уж ничем не помочь, но надо же было хотя бы попытаться. Только я мало чего умею. «Чайные листья-то с виду все схожи. Я думала, что даю ей снадобье от лихорадки, а у нее остановилось сердце». У меня и у самой сердце едва не остановилось. Флора терзается чувством вины за Мейзи, а не за утро. Флора уткнулась мокрым от слез лицом мне в плечо. «О, Мейзи!» — провыла она. «Мне так жаль!» «Ты дала Мэйзи варево бабуле Лил?» «И она умерла на другой день». Флора отодвинулась от меня. Все лицо служанки было залито слезами. Я просто хотела ей помочь, правда? Но Уильям слыхал, как доктор сказал, мол, у нее не понять, почему остановилось сердце, а я-то знаю, что виновата. Я убила Мэйзи. Душа разрывалась от жалости к ней. Несчастный случай со всеми вытекающими и от последствий не избавиться. Я ее понимала, но потом вспомнила слова Барнаби. Доктор сказал, у нее было слабое сердце, так что она была к этому предрасположена. Он бы знал, ведь он пробыл с ней рядом всю ночь. Флора засопела. «Но Уильям-то сам слышал!» Множество чувств промелькнуло у нее на лице. Она явно пыталась соединить детали головоломки. Нужно было лишь немного ее подтолкнуть. Я подошла к столу, налила чая в чашку и протянула Флоре. «Держи». «Тебе пойдет на пользу». Она взяла чашку. Та дребезжала на блюдце. Флора целую вечность вглядывалась в нее, а потом снова разразилась слезами. «О, мисс, простите. Это все Уильям придумал. Он хотел, чтобы я капнула вам в чай сонное зелье бабули Лил, чтобы на спиритическом сеансе вы клевали носом, и все бы решили, будто вы пьяная. И хозяин вас вышвырнул бы вон. Уильям ненавидит вас, мисс». Я ему противилась. Мне-то вы по нраву, за правду по нраву. А он говорит, мол, тогда скажет хозяину, как я обошлась с Мэйзи. А если я угробила Мэйзи, то и мисс Одру могла. Мне нельзя в тюрьму. Бабуля подумает, что я чудовище. Но, наконец-то. Я вздохнула. Уильям нарочно пытается сорвать сеанс Флора. И на это есть лишь одна причина. Флора склонила голову, соглашаясь с правдой. «А я вам там еще нужна?» прошептала она. «Видеть его не хочу». «Нет», — заверила я ее. «Не тревожься. После нынешнего вечера тебе не придется иметь дело с Уильямом. Я об этом позабочусь». Она была столь опустошена, что сердце разрывалось. Горе отяготило ее так долго. Я хотела лишь немного приободрить бедняжку. Еще Мэйзи сказала, что рядом с тобой есть настоящий красавчик. «Просто нужно пошире открыть глаза, и ты его увидишь». Она утерла нос рукавом. «Ох, Дженни, совсем я расклеилась. Ну, полно об этом. Святые небеса, вы только взгляните на улицу. Солнце-то уж садится. Надобно на вас принарядить». Флора была верна своему слову. В мгновение ока я оказалась в багровом платье с черной кружевной отделкой. Мои волосы были бережно убраны назад, и лишь у лица выпущено несколько локонов. Посмотрев в зеркало, я с трудом себя узнала. Впервые я оказалась роскошной дамой, которой в Сомерсет-парке самое место. «Жаль, а у вас нет, Женни», — посетовала Флора, касаясь воротника. «Вырез очень изящный и простой». И я потянулась к бархатной коробочке на трюмо.